так как ополченцы Дона Себастьяна, разумеется, вынуждены были отступить перед взбешенными флебустиерами, несмотря на численный перевес почти вдвое. Крича и отстреливаясь, они скрылись в городе, оставив на песке несколько трупов. Пока капитан Блад проклинал несвоевременное вмешательство Дона Себастьяна, капитан ранее рвался на помощь горожанам, но ему пришлось выслушать очередную лекцию.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 Если пираты на корабле, отчаявшись, потеряют голову, то залпа два быстро приведут их в чувство. Выполнив распоряжение облада, 50 испанских мушкетеров, незаметно для пиратов, переживших уничтожение форта, беглым шагом направились по направлению к городу.